Вскоре после завершения собрания Роланд подошел к Бену Слайтману. Тот стоял у столба, на котором горел факел, с чашкой кофе и куском пирога. Стрелок тоже пил кофе и ел пирог. В шатре, которому предстояло приютить детей, в этот вечер поставили столы с угощением. Ко входу тянулась длинная очередь. Люди тихонько разговаривали, практически никто не смеялся. На лужайке Джейк и Бенни перекидывались резиновым мечом, изредка бросая его на траву, чтобы и Иш мог принять участие в игре. Ушастик-путаник радостно лаял, но мальчиков отличала та же сдержанность, что и стоявших в очереди горожан. «Ты хорошо говорил». Слайдман чокнул со своей чашкой с чашкой Роланда. «Ты так думаешь?» «Ага. Разумеется, они были готовы к твоей речи». Полагаю, ты это знал, но вмешательство Фарадея могло стать для тебя сюрпризом. Однако ты не растерялся. Я говорил правду. Если волки понесут большие потери, они действительно будут хватать всех, кого смогут. Легенды обрастают бородой, и 23 года – достаточный срок, чтобы отрастить длинную бороду. Жители Кальи полагают, что волков в тандер тысячи, может, миллионы. Но я думаю, это не так. Слайтман в изумлении возрился на него. Почему ты так думаешь? Потому что с годами многое ломается. И я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Слайтман настороженно посмотрел на него. Стекла очков блеснули в свете факела. Если смогу, Роланд, пообещаю. Твой мальчик должен прийти сюда с остальными детьми. Его сестра мертва, но я сомневаюсь, что из-за этого волки его не тронут. Скорее всего, у него есть то, что им нужно. Слайтман и не попытался скрыть свое облегчение. Конечно, он придет. О другом я и не думал. Хорошо. И у меня есть для тебя работа, если ты согласишься. Настороженно свернулась. Какая работа? Я склоняюсь к мысли, что шестерых взрослых недостаточно для того, чтобы приглядывать за детьми, пока мы будем разбираться с волками. Вот и Розалита спросила меня, что я буду делать, если они испугаются и запаникуют. Но ведь ты собираешься спрятать их в пещере, ага? Спросил Слайдман, понизив голос. В пещере дети далеко не убегут, даже если испугаются. Но могут удариться о стену и разбить голову. Крики, дым или огонь могут привести к тому, что в толпе кого-то затопчут. Я решил, что для присмотра за детьми мне нужны 10 человек. И я бы хотел, чтобы ты вошел в их число. Роланд, я польщен. Ты говоришь, да. Слайдман кивнул. Роланд пристально смотрел на него. Ты понимаешь, что тех, кто будет с детьми, убьют, если мы проиграем? Если бы я думал, что вы можете проиграть, то никогда не согласился бы находиться с детьми. И не отдал бы своего сына. Спасибо, бы Ты хороший человек. Слайдман еще больше понизил голос Какую ты выбрал шахту, Роланд? Глорию или Красную Птицу 2? А поскольку стрелок ответил не сразу, добавил. Разумеется, я пойму, если ты мне не ответишь. Не в этом дело. Просто мы еще не решили. Но это будет одна из них. Да, какая же еще? Рассеянно ответил стрелок и начал сворачивать самокрутку. А вы попытаетесь забраться выше? Нет смысла. Будет не тот угол. Он похлопал себя по груди повыше сердца. Надо попасть им сюда, помни об этом. В другие места бесполезно. Пуля, даже пробив броню, не причинит зомби вреда. Это проблема, не так ли? Это возможность. Ты знаешь каменистые осыпи, которые есть перед входом в каждую из старых шахт, где добывались гранаты? Ага. Вот там мы и спрячемся, ниже шахты. А когда они подъедут, встанем и...» Указательным пальцем левой руки Роланд нажал на воображаемый спусковой крючок. Улыбка осветила лицо бригадира ковбоев. «Роланд, это блестящая идея!» «Нет, всего лишь простая. Но простота обычно дает наилучшие результаты. И я думаю, для них это будет сюрприз. Не успеют они очухаться, как полягут от наших пуль. Раньше это срабатывало». И нет причин, по которым не сработает вновь. Нет, пожалуй, что нет. А Роланд огляделся. Лучше нам об этом не говорить, Бен. Я знаю, тебе можно доверять, но... Резиновый мячик подкатился к ногам Слайтмана. Его сын, улыбаясь, скинул руки. Па, брось его! Бен бросил, сильно. Мяч полетел, как тарелка Молли в истории деда Тиана. Бенни подпрыгнул, поймал мячик одной рукой и рассмеялся. Слайдман тепло улыбнулся сыну и посмотрел на стрелка. Они хорошая пара. Твой мальчик и мой. Ага. Губы Роланда чуть искривились почти что в улыбке. Почти как братья. Все Все так.